чебень. Минка была слишком потрясена, чтобы кричать. Капитан схватил ее за плечо и потащил назад. «К реке!» Раф отрубил руку одному, снес голову следующему и пинком сшиб третьего мертвеца с дороги, а затем оба кадийца заскользили вниз по осыпи, достигнув берега в лавине поднятых камней. Минка зацепилась курткой за моток колючей проволоки и, резко дернувшись, порвала ее. Покойники один за другим вышли на вершину склона, и тогда один из нежити рухнул вперед и, выставив перед собой руки, на животе покатился за ними следом. Раф заметил у него в ладони автопистолет и, выгнувшись, выдернул его из мертвой хватки. «Держи!» – крикнул он, кинув оружие Минке. «Пошли!» – добавил капитан, после чего, взяв девушку за руку, потащил к реке. Вода была черная от грязи и машинного масла, но выжившие солдаты вместе выбрались на отмель. Река была заполнена мусором, кучами прибивавшимся к берегам. Минка схватила первый попавшийся кусок дерева и упала на него сверху, а Раф тем временем подобрал плавающий цинк и вцепился в его край. Мертвецы плюхнулись в воду следом, пытаясь добраться до них, но кадийцы, быстро работая ногами, уже направились к середине Мирака. Холодная река уняла боль от ожога на ладони Минки. Капитану было трудно держать голову над водой, поэтому белощитница стянула с себя пояс и привязала капитана к ящику, после чего примоталась сама, прежде чем погрузить раненую руку обратно в воду. «Вот так», — сказала девушка, когда они, наконец, достигли середины рака и поплыли вниз по течению. Через какое-то время их пронесло мимо торчавшего крыла разбившегося мародера, о которой зацепились обломки дерева и мотки-колючки. В месте, где реку пересекала городская стена, зиял черный туннель. Поток стремительно нес двух кадийцев прямиком к нему. «Гляди», — сказал Раф. Минка обернулась и увидела, что бредущие мертвецы один за другим бросаются в реку. «Они идут за нами» поняла она и перевела взгляд обратно на стену. Покойники входили в воду и впереди них. Кадика заметила ребенка, стоящего на куртине над входом в туннель. Он с плеском упал в реку. Минка выругалась, почувствовав, как тот вцепился ей в ботинок и легнулась свободной ногой. Девушка закрыла глаза и начала молиться, а затем их поглотил черный зев. Глава 12 Лорд-лейтенант Бервик Флотский субальтерн Гранус прежде не встречался с представителями астро-милитаром вживую, но, судя по услышанному от других офицеров в барах за стаканом Амасика на Порте-Пасть и кипра мунде среднестатистический гвардеец лишь самую малость превосходил дикарей из первобытного мира. На 18-й верхней палубе лорда-лейтенанта Бервика, корвета типа Клеймора, Гранус защелкнул церемониальный нагрудник и сделал глубокий вдох. До того, как все это началось, он провел последние 20 лет в путешествиях по дальним закуткам сектора Скарус, собирая десятину в виде мяса, мехов и зерна с жителей Диких Миров, которых требовалось держать в узде постоянными церемониями и демонстрациями силы. Шестью месяцами ранее он наслаждался амасиком в Агромире «Черный Плес». Они пробыли там три недели, загружаясь гроксовой пастой, после чего должны были отправиться к следующей планете Каннатовой стражи, когда получили новые приказы идти полным ходом в систему Кадии. Лорд-лейтенант Бервик едва начал переправлять на планету свой груз, когда авгорные сканеры засекли плотное скопление контактов, двигавшихся от вигелантума к Салар-Махариусу. Вражеские охотники. По кораблям поползли разные слухи, и на мостике воцарилась напряженная атмосфера. Они лихорадочно разгружались на протяжении трех дней, прежде чем были вынуждены отойти с орбиты и укрыться среди солнечных вспышек вокруг Прозана, голой разбитой скалы возле светила Кадии. Звездная радиация нанесла огромный урон оборудованию и вывела из строя три машинных духа, погрузив значительные участки космолета во тьму, когда вспомогательные двигатели на краткий миг включились, а затем заглохли следом. Но этот сбой, по всей видимости, и спас их от обнаружения рейдерами типа идолопоклонник Черного Легиона, чьи точные системы наведения могли засечь даже суда, прячущиеся вблизи протуберанцев. Последние три месяца они играли в смертельные прятки. Стресс от того, что они выступали в роли добычи, все сильнее сказывался на членах экипажа. Люди выживали только благодаря смеси стимов и питательной пасты. Сам Гранус толком не спал уже несколько недель. А затем прибыла фаланга, и в тени колосса имперские корабли наконец смогли найти убежище. Именно такие обычные суда, как их, откликнулись на зов, когда пришло время проводить эвакуацию с планеты, а третьи разрядные офицеры, вроде Граннуса оказались задействованы в смертоносной военной операции. Субальтерн чувствовал в плече узел. С каждым утром он становился все плотнее. Последний раз он имел дело с имперскими гвардейцами 15 лет назад, и тот опыт он не забудет по гроб жизни. Катачанцы нарушили все возможные правила. Они жгли костры в своем ангаре, убили 17 столовых сервиторов, а еще избили до полусмерти субальтерна Релна с его командой огнеборцев. Граннос поправил церемониальный шейный платок, приподнял плечи, а затем отвел их назад. Он вспомнил, какой ужас вызвали в нем тогда гвардейцы. Когда-то поднявшихся на борт солдат, которые убили членов корабельной команды, попросту втихую бы смыли в космос на задворках звездной системы, однако вовремя вмешавшийся трехсотлетний генерал мардианец с необычным чувством юмора вместо этого убедил капитана посадить их под замок. Катачанцам выдали голый сухпайок и воду, после чего на весь оставшийся месяц варп перелета закрыли в жилом ангаре. Именно Граннос вытянул тогда короткую палочку, так что его отправили проверить, остался ли там кто-то живой, и сообщить им, чтобы они готовились к выгрузке. Шрамы от той встречи у него остались по сию пору, как физические, так и ментальные, и теперь они вновь напомнили о себе. Когда субальтерн на секунду замер перед зеркалом на двери из полированного налдрева, вытянулся во все свои шесть небольшим футов роста и подбил углы фуражки, отчего его длинный крючковатый нос стал казаться еще больше. «Дикари», — напомнил он себе. «Они точно испугаются выглаженной парадной униформы и сверкающего нагрудника». Он вновь поправил треуголку, взял сколышко-дуэльный меч и проверил застежки на кобуре отцовского разогретого лоспистолета с отделанной медными вставками рукоятью. Граннос снял оружие с предохранителя, выставил мощность выстрела на максимум и протяжно выдохнул. Он был готов. Левая нога Грубера была перевязана выше колена, Но в остальном 180-летний воин не получил серьезных ранений, и теперь в сопровождении почетной гвардии из майоров ждал прибытия капитана корабля. Он заметил, как двери служебного лифта с медленно открылись, и с плохо скрытым недовольством проследил за тем, как из него вышли старшины с дробовиками. Генерал не забыл, как дурно с ним обошлись в челноке. И никогда не забудет позора за то, что сдал планету врагу. Когда к нему приблизился флотский офицер, Грубер вытянулся в полных 6 футов своего роста. Он провел достаточно времени на кораблях боевого флота Кадии, так что отлично знал все их многочисленные ранги и умел их определять, поэтому по красной треуголке, по золоченному дуэльному мечу и ипполетах этого офицера сразу понял, что он не капитан. Генерал не стал дожидаться традиционного приветствия и, поморщившись от боли, шагнул мужчине навстречу. Старшины тут же вскинули дробовики, однако Грубер не отстранился. «Я генерал Грубер из Кадийских ударников. Я вынужден пожаловаться на ваше обхождение. Мы не получили ни еды, ни медикаментов. Вы должны немедленно это исправить». Субальтерн виновато улыбнулся. «Генерал Грубер, меня зовут Граннус. Я субальтерн корабля». «Приношу свои извинения. Мое единственное оправдание – это то, что мы на военном положении». Он замолчал, собираясь с мыслями. «Во-первых, хочу поприветствовать вас на борту лорда-лейтенанта Бервика. Однако вынужден напомнить вам, что наш корабль не использовался в качестве войскового транспортника 15 лет. У нас нет провизии, чтобы накормить вас всех». Генерал Грубер сделал еще шаг. У меня тысячи раненых и голодных людей все и каждый из них настоящие герои на мгновение гранус смутился но быстро оправился повторяю генерал вы просите невозможного мы делаем все что в наших силах повторяю лорд-лейтенант бервик не получал обеспечения войскового транспортника прямо сейчас мы готовимся к перемещению вас на другой корабль Грубер подошел еще ближе. «Почему встретить нас не пришел твой капитан?» Гранус замялся в поисках ответа, однако Грубер не дал ему сказать ни слова. «Я требую, чтобы меня провели на мостик. Мне нужно связаться с имперскими силами, которые спаслись Скадии. Необходимо, чтобы кто-то взял над ними командование. Это понятно?» Любой, поживший с генерала Грубера, знал, как соединить звание, жест и угрозу в одну убойную смесь. Граннус провел слишком много времени, запугивая дикарей из захолустных мерков. И у генерала он вызывал разве что смех. Пять минут спустя двери на мостик лорда лейтенанта Бервика открылись, впустив внутрь Грубера с тридцатью кадийцами. В рубке царила тишина. Все всматривались в зеленые экраны авгурных сканеров. Ярче всего вспыхивало пятно, обозначавшее фалангу, а подле него мигали небольшие точки кораблей боевого флота «Кадии» и эвакуационной армады. Но сейчас всеобщее внимание было приковано к пустотам вокруг них. Все понимали, что там находился «Черный флот». Никто не сомневался, что вражеские космолеты снова попытаются атаковать лоялистов, которые, несмотря на защиту фаланги, были слишком соблазнительной целью. И надолго их не удержит даже флагман имперских кулаков. Каждый круг, описываемый горящей зеленой стрелкой, сопровождался тихим писком. Капитан Забушка так долго вглядывался во вгор, что совсем забыл об субальтерне Граннусе. Когда двери открылись, он поднял глаза и с удивлением увидел, как на мостик заходят имперские гвардейцы. Мужчины плечами проложили путь сквозь изумленных старшин и остановились в считанных дюймах от капитана. Забушка уже не припоминал, когда здесь в последний раз бывали солдаты, и их присутствие показалось ему до странности нелепым. Как, впрочем, и все остальное в последнее время. Привычная картина мира рушилась прямо на глазах. «Что это еще такое?» Резко спросил Забушка. Граннус, что происходит? Капитан, произнес один из гвардейцев, обратившись к нему напрямую. Забушка окинул мужчину взглядом. Высокий и стройный, поджарой. Я генерал Грубер, представился тот и протянул руку. Он явно прошел через омолаживающие процедуры, возможно, около 30 -ти тиранских лет назад. Кожа генерала местами обвисала, а из-за подтяжек уголки рта всегда оставались слегка приподнятыми, но никакие хирургические вмешательства не смогли изменить его мрачных, полных решимости черных глаз. «Я генерал Грубер из Верховного командования Кадии. Я реквизирую ваш корабль». Забушка напряженно выпрямился. «Прошу прощения, сэр». Капитан повернулся к мужчине перед собой за счет кафедры, на которой он стоял, возвышаясь над генералом на добрых пять дюймов. «Вы все еще в секторе Кадии. Тут действует военное положение. Как выживший член Верховного Командования, я беру ваш корабль под свой контроль», — просто сказал Грубер. «Сделав все необходимое, я верну его обратно. Но пока что вы будете подчиняться мне. Это понятно?» Капитан Забушка не ответил. Он оглядел 30 ударников, вышедших вместе с Грубером из лифта, а затем метнул в Граннуса испепеляющий взгляд. «Мой корабль ваш, сэр», — наконец процедил он. «Хорошо», — ответил Грубер. «Моих людей следует накормить. Пожалуйста, организуйте им доставку пищи. И приведите воксиста. Нужно найти лорда Костыляна». С мостика лорда-лейтенанта Бервика в комнату связи можно было попасть по винтовой лестнице. Роль вокс-сервиторов на Бервике выполняли три существа с порабощенными разумами, сидевшие в креслах в окружении проводов, из их глазниц ртов тянулись трубки, а серворуки выводили ряды минискульных готических письмен на розовых вокс-листах. «Граннус», — сказал капитан, — «и субальтерн провел Грубера с его штабистами вниз». Оказавшись на месте, кадийцы окинули взглядом провода, сервиторов и длинные листы с межкорабельными переговорами, безостановочно сыпавшиеся на пол. Лалинг, один из помощников генерала, поднял одну из расшифровок и бегло просмотрел ее. В ней перечислялись боевые столкновения, потерянные корабли и прочая информация, собранная со всего боевого флота Скаруса. На планете он почти не слышал о сражениях в космосе, но сейчас, изучая список уничтоженных и пропавших кораблей из боевого флота Кадии, размах пустотного противостояния казался ему действительно пугающим. Есть упоминание о Криде? Лалинг встрепенулся. Нет, сэр. Много воды утекло с тех пор, как Грубер занимался подобными делами лично. Он взглянул на примитивную аппаратуру связи. «Как эти штуковины работают, Граннус?» Субальтерн шагнул вперед. «Дайте знать, если вам что-то нужно, сэр». Генерал посмотрел на сервиторов. Существа выглядели тощими, словно скелеты, и источали затхлость. «Мне нужно отправить сообщение. Я хочу найти Крида». Граннус передал приказы на все остальные корабли флота и следующие четыре часа принимал ответы. Капитан каждого судна имел свою, особую манеру общения. Некоторые выражали соболезнования сухими канцелярскими фразами, хвалили Грубера и его воинов за проявленную отвагу, а командиры боевых звездолетов даже предлагали генералу переместиться на свои суда. Впрочем, на вопрос Грубера все без исключения отвечали отрицательно. Они расспрашивали солдат, оказавшихся у них на попечении, пытаясь вызнать любые слухи о Криде. Но лорда Костеляна никто не видел. Судя по всему, Урсаркар 2 Крид не выбрался с планеты. Долгие годы до этого самого момента, Грубер входил в число старой гвардии, противившейся возвышению Крида. Урсаркар не раз и не два обходился с ним ненадлежащим образом, на что Грубер снова и снова жаловался магистру Рюсу. Но сейчас, когда Лалинг зачитывал сообщение, неизменно начинавшееся с извинений, Грубер чувствовал, как у него все больше опускаются руки. Он не хотел становиться главнокомандующим. Ему уже приходилось бывать в составе проигравших армий, и он знал, что потребуется от предводителя. Солдаты будут нуждаться в воодушевлении. Придется восстанавливать их сломленный дух. Масштаб поражения был таким большим, что вернуть кадийцам волю к сражению сумеет лишь истинный лидер. Грубер отдавал себе отчет, что он не справится с подобной задачей. Если когда-то и существовала потребность в таком бунтаре, как Крит, то только сейчас. Типичное поведение для Урсаркара, горько подумал генерал, исчезать в момент вроде этого. Он отвернулся и почувствовал на себе взгляды присутствующих. Сервиторы продолжали чиркать по медленно разматывающимся свиткам. Грубер закрыл глаза. «Что ж, «Пока мы его не найдем, или пока не обнаружится другой член Ставки, сообщите всем, что я принимаю командование над Кадийскими силами». По всему эвакуационному флоту были развернуты поиски выживших офицеров Верховного командования. На борту лорда лейтенанта Бервика Грубер собрал представителей 17 разных полков в разных униформах – раненых, грязных, перебинтованных – Между кораблями курсировали челноки, пока он организовывал командование Кадии в изгнании. Уцелевшие генералы, адъютанты и ординарцы непрерывным потоком свозились в отсеки корвета. «Проведите их через ангар из провизии», – велел Грубер. «Пусть увидят, как низко мы пали. Пусть увидят цену нашей гордыни». Офицеры с благодарностью принимали новые поручения, ведь они давали им хоть какую-то цель. Но среди них не оказалось ни одного чина из Кадийского восьмого лорда Костеляна собственных. Их отсутствие не осталось незамеченным. Первой задачей стал сбор данных. Требовалось выяснить, какие подразделения спаслись, какова их численность и какое снаряжение им удалось вывести с планеты. Коммуникационное оборудование начало перегреваться от количества посылаемых депеш и поступающих отчетов. Из разъемов вокс-сервиторов повалил пар, и комната наполнилась вонью горелой плоти. Впрочем, если они и чувствовали боль, то ничем этого не выдавали. Постепенно, час за часом, генерал Грубер выстраивал управление над кадийскими силами. Он словно собирал лохмотья и сшивал их вместе, придавая им подобие одежды. «Говорит генерал Грубер, — передавал он судам боевого флота, — из Верховного командования Кадии, — Я ищу лорда Кастеляна Крида. Снова и снова ему поступал один и тот же ответ. На этом корабле его нет. Вы искали его среди раненых? Спрашивал генерал, и ему снова приходил знакомый ответ. Да, сэр. Нашли? Никак нет, сэр. Судя по свидетельствам разных людей, в последний раз Крида и его восьмой полк видели на Иллюзионских полях. Никто из спасшихся не знал, какая участь их постигла. С этим фактом им придется смириться. Крит погиб на Кадии. Капитан пошел на дно вместе со своим кораблем. Они продолжат бой уже без него. Все это время по пятам флота следовали истребители Черного Легиона. Кораблям и межпланетным челнокам довелось сбиться вместе, подобно отаре овец, заслышавших волчий вой. На протяжении двух дней враги набрасывались на любое судно, которое слишком сильно отрывалось от строя. Кадийцы, пережившие гибель родной планеты, становились жертвами неистовых залпов вражеских космолетов. Среди людей поселилось напряжение и страх. А затем нападения прекратились. Они по-прежнему находились в нескольких днях пути от ближайшей точки Мандевиля, но Черный флот отвел свои силы прочь. Никто не знал, куда они делись и когда, если вообще, вернуться. Отношения между флотскими и астромилитаром натянулись до предела. Грубер связался с адмиралом Дармитейджем из боевого флота Кадии. «Адмирал, есть следы врагов?» – спросил он. «Нет, сэр». «Я знаю нашего противника. Он вернется. Пусть ваши экипажи будут наготове. «Это ясно?» Ответу адмирала предшествовала затянувшаяся ледяная пауза. «Я знаю свое дело, генерал Грубер». «Не сомневаюсь в этом», — ответил ему тот. «А я знаю свое». «Тогда не получайте меня». Грубер на секунду замолчал, собираясь с мыслями. «Адмирал, мы оба сталкивались с Черным Легионом. Вы в космосе, мои люди на Земле». Прошу вас обратить внимание на то, что солдаты Кадийских ударных войск остались непобежденными. Спустя сто дней боев мы, наконец, начали брать вверх в битве за планету. А вот ваш флот, напротив, не сумел защитить небеса. Сто дней. А кто поддерживал ваши войска? Кто их снабжал? Кто вывез их с планеты с огромным риском для себя? Ваш флот, адмирал. «Имперский флот действовал безукоризненно. Примите мои извинения. Но прошу, удостоверьтесь, чтобы ваши люди оставались наготове. Я прослежу за этим». Грубер не стал пререкаться дальше, поскольку не видел в этом смысла. Впрочем, адмиралу хотелось обсудить еще один вопрос. «Есть новости о лорде Костеляне?» «Никаких», — сознался Грубер. «Получается, вы единственный выживший член Верховного Командования Кади?» «Я старший офицер, так что да». «Тогда я хотел бы пригласить вас переместиться на борт моего флагмана, Великий Союз», — предложил Дарми Д'Армитейдж. «Благодарю, адмирал». «А на вашем корабле найдется место для моих солдат?» «Сколько их у вас?» «На борту лорда лейтенанта Бервика 40 тысяч». «Генерал, мой корабль – боевой зверь, а не транспортник! Боюсь, столько солдат повлияет на работоспособность моего экипажа. Сожалею, но я не смогу взять на борту стольких людей без крайней на то причины». Грубер кивнул. «Тогда благодарю вас. Но я не могу принять приглашение. На этом корабле я нашел укрытие и не могу бросить их. Если лорд-лейтенант Бервик достаточно хорошо для них, то сойдет и мне». Присутствие Грубера на корвете сочли веской причиной переместить лорда лейтенанта Бервика в середину имперского флота. Он казался крошечной неброской тенью среди вытянутых силуэтов боевых крейсеров и эскортников. Денно и ночно генерал трудился с отдачей новообращенного фанатика. Несмотря на перепалку с адмиралом, он понимал, что подвел Кадию. На самом деле, даже все верховное командование подвело. Крит предупреждал их о Черном Крестовом походе еще несколько лет назад, а люди вроде Грубера впустую тратили время на помпезные церемонии и пышные банкеты, где превозносили свои достижения и посмеивались над беспокойным смутьяном, который видел впереди лишь ад и тьму. «Вам стоит отдохнуть, сэр», — сказал ему Лалинг, однако Грубер ответил отказом. «Сэр», — Лалинг показал пальцем, — «взгляните». «Ваша нога». Генерал опустил глаза. На повязках проступили свежие пятна крови. Он совершенно забыл о ране, да и сейчас у него не было времени, чтобы заняться ею. «Вызови медики, и пусть поторопится. У меня много работы». Медики оказался стариком с мягкими руками, который с большой осторожностью прочистил ему рану. Когда он достал из сумки свежий перевязочный материал, Грубер замер, и доктор поднял глаза. «Да», – сказал он, – «я реквизировал медицинские припасы корабля. Чистые бинты». Подобное чудо по достоинству мог оценить разве что тот, кто все последнее время провел на Кадии. У Грубера перехватило дыхание, и он почувствовал, как на глаза наворачиваются слезы. Генерал опустил руку на плечо старику. «Мы сражались достойно», – произнес он. «Ведь так?» «Да, сэр. Мы сражались даже без чистых бинтов». Медики положил на руку Грубера свою ладонь. «Мы победили», – заявил он, Грея руку генерала мягкими пальцами. «Мы защитили Кадию. Мы прогнали врагов. Мы выиграли битву». Генерал Бендикт попал в число офицеров, вызванных на лорд-лейтенант Бервик. Он вышел из лифта, что доставил его из морозильного отсека для пасты, и с чувством легкого опасения шагнул в командный пункт Грубера. После утраты Кади он словно оказался в некой странной новой реальности. Исайя сделал глубокий вдох, отвел плечи назад и выгнулся вперед, пытаясь унять боль в спине. В помещении висел странный запах, похожий на варящуюся пасту. В комнату вошел помощник. Мужчина оказался в зимнем москхалате. В том, что бойцы носили самую разную униформу, не было ничего странного, поскольку они продолжали ходить в том, в чем эвакуировались с планеты. «Генерал Грубер ждет вас», – сказал он и отдал честь. Бендикт спустился в комнату связи. Внутри сидело трое сервиторов, мягко скрежетавших стилусами по раскручивающимся свиткам. Грубер как раз читал один из них. Едва только Исаи вошел, генерал поднял глаза и позволил бумаге складками упасть на пол. Он протянул руку. «Генерал Бендикт», — сказал он. «Рад видеть вас здесь». Бендикт огляделся. «Далеко не Фиделитус Вектор». Грубер уставился на него пристальным взглядом. «Тут ты прав. Интересно, что случилось с магистром Рюсом?» «Я не знаю». Нет. Тихий звон возвестил о поступлении нового сообщения. Грубер быстро пробежался глазами по свитку, а затем снова посмотрел на Исаю. Генерал Бендикт. Я слышал, ты видел Крида в последние дни Кадии. Можешь что-то об этом рассказать? Могу, отозвался Бендикт. Он прибыл на одной Валькирии в мой бункер, Спасение 9983. Ага. «Значит, ты был в спасении. Не знаешь, куда он отправился потом?» Исая покачал головой. «Боюсь, тут я без понятия. Он сказал, что ему нужно посетить много мест. Что-то вроде того. Мы стояли у края горы, на парапете в трех тысячах ярдах над землей. Там все время бушевали метели. Было ясно, что что-то намечается. Бендикт помолчал. «Я слышал, последний раз его видели на иллюзионских полях. Он приказал моим войскам двигаться туда. Мы были в 10 милях от его позиции, когда поступил приказ об эвакуации. Потом воцарился сущий хаос. Я думал, он выбрался с планеты». «Благодарю», — сказал Грубер. «Он выглядел отвлеченным, но затем резко подобрался. Твои слова совпадают с другими докладами. Похоже, Крид сгинул на Элезионских полях. Повисло долгое молчание, пока оба пытались принять сказанное. «Я могу чем-то помочь, сэр?» «Да. Нам требуется новая структура командования. Обескровленные подразделения следует восстановить. Мне нужны штабы, дивизии, батальоны. Мне нужна полностью функционирующая армия к тому времени». Генерал замолчал, и в воздухе повисла недосказанность к тому времени, как мы прибудем, Бендикт озвучил вопрос, о котором многие из них думали. «Куда мы отправимся?» Грубер сглотнул. Им оставалась только одна дорога. Вместо, которое после падения в Раткадии придется защищать в первую очередь. Есть лишь одно место. Святая Терра. Глава 13. Река Мирак. Энергетические барьеры, державшие Материум в узде, взорвались подобно сгнившему трупу. В небе открылись багровые кровоточащие раны, и вырвавшиеся из прорех в ткани мироздания твари устроили пиршество из миллионов сектантов, свезенных Черным легионом на Кадию. Спятившие еретики воздевали перед демонами руки, словно приветствуя свое спасение и потусторонние монстры набросились на них подобно бешеным псам, раздирая тела в безжалостном неистовстве и высасывая кричащие души, будто костный мозг. Сквозь этот ад брели Минка с Рафом. Они оставили реку в двух милях позади, с трудом выбравшись по ее разрушенному берегу и направившись по пути, который показался им наиболее безопасным. У них за спинами завывали демонические гончие, а капитан ковылял уже из последних сил, все больше опираясь на плечо Минки. Девушка пока что отказывалась сдаваться. «Еще немного», — сказала она, хоть и не была уверена, куда они в конечном итоге дойдут. «Идем». «Нам конец», — отозвался Раф. «Стой. Давай умрем здесь». «Нет», — резко бросила она. «Еще совсем немного». «Гончие выли теперь повсюду вокруг них. Если твари учу или кадийцев, то их конец будет быстрым». Минка тащила товарища дальше. Она сама не знала, куда движется, понимая лишь то, что останавливаться нельзя. «Я больше не могу», — наконец произнес Раф. Его лицо побелело от боли. Скорчив гримасу, он опустился на колени, словно человек, присягающий на верность своему лорду, Но Минка тут же схватила его за плечи и попыталась поднять обратно. Внезапно в небе над ними грянул гром. Яркая красная вспышка погрузила землю в сумрак, а затем раздался возбужденный вой. Псы взяли их след. Девушка услышала их кровожадный рев. То был жуткий звук, напомнивший ей крик миллиона безумных голосов. Капитан не двигался, поэтому она тряхнула его за плечи, не заботясь, навредит ли ему этим. «Вставай, чтоб тебя!» Раф застонал, и девушка оглянулась, высматривая, куда идти дальше. Она не могла сдаться, все ее обучение противилось этой мысли. «Нужно найти пригодную к обороне позицию. Сражаться дальше». «Гляди!» – прошипела она. «Вон там!» Раф поднял глаза. Сквозь облака пепла, не далее чем в полумиле от них, проступил белый силуэт. Из-за багряного зарева им довелось прищуриться, чтобы разглядеть объект получше. «Похоже на челнок», — сказала белощитница. Они побрели вперед. Гончие постепенно замыкали вокруг них кольцо, не переставая выть и хохотать. «Он разбился», — заявил по дороге Раф, но подойдя ближе, Минка поняла, что тот ошибся. Это был планетарный челнок. Его посадочное шасси было опущено а в отсеке горел свет. «Идем!» – прошипела она, едва не теряя голову от ликования. «Может, мы все-таки выберемся с планеты?» Истинные размеры корабля они смогли оценить, лишь приблизившись к нему вплотную. Он оказался гораздо крупнее, чем думала Минка. Аппарели были подняты, двигатели не работали, однако внутри кабины горел свет». Челнок был настолько большим, что они смогли пройти под ним, не пригибаясь, но пути наверх кадийцы так и не увидели. Даже если бы она встала на плечи капитану, девушка сомневалась, что дотянулась бы до служебных лесенок. Минка подняла голову, поднесла руки к рту и крикнула. «Эй!» Гончие быстро приближались. Она попыталась вскарабкаться по посадочному шасси, но ее потуги не увенчались успехом. Кадийка встала под лесенкой и подскочила, однако упала на спину, не сумев даже близко дотянуться до нее. Она прыгнула снова, и на этот раз прыжок оказался еще ниже предыдущего. Они были так близко, и все же внутрь им не попасть никак. «Они идут», – тихо предупредил ее Раф. Минка обернулась. Из мрака на них неслись пылающие красные гончие, Вой, казалось, звенел со всех сторон сразу. У нее остался лишь автопистолет, добытый в касар Мираке. Девушка подтянула Рафа к себе, и оба прижались спинами к шасси. Если это конец, то она, как и Кадия, умрет в бою. Лорд-лейтенант Бервик Когда ему сказали, что их точка назначения, Святая Тера, адмирал Дармитейдж вслух высказал свои опасения. «Лорд-генерал, я не знаю, сможем ли мы вообще совершить переход. В варпе бушует шторм. Что ж, оставаться здесь – верная смерть. Вы правы. Итак, какие есть другие варианты?» Дармитейдж помолчал. «Мы можем уйти в глубокий космос. Выключить двигатели. Дождаться, пока Черный Флот уйдет и варп бури стихнут». Грубер выслушал план адмирала. Он был бы вполне приемлемым, не имея для них время критическое значение. В конце генерал сказал «Такой вариант нам недоступен, адмирал. В трюмах боевого флота Кадии сидит 10 миллионов лучших бойцов Империума. Их нужно использовать. Их нужно отправить на войну. Они жаждут возмездия». Дарми ничего не ответил, поэтому Грубер заговорил снова Кто лучший навигатор в вашем флоте? Флотоводец задумался Иполит Фрэм. Хорошо, пришлите его ко мне. Мы найдем способ, лорд адмирал. Я вам это обещаю. Иполит Фрэм уже много часов кряду не выходил из покоев но пара прислуживающих ему ратлингов-близнецов отказывалась покидать пустое, стерильно-чистое помещение. Грубер так и не смог определить, были они генетическими близнецами, либо стали таковыми после всеобъемлющей аугментации. Схожесть движений заставляла его думать, что они кровные братья, если бы не обескураживающая привычка действовать и говорить в унисон. Крохи выглядели зеркальными подобиями друг друга, стоя перед ним в расшитых черных бархатных камзолах. После бесконечно долгого ожидания раздался тихий писк, и двое ратлингов, подавшись друг к другу, о чем-то зашептались между собой. «Что-то не так?» – поинтересовался Грубер. Оба синхронно повернулись к нему, словно человек и его отражение. «Пути варпа объяты бурями», – вместе сказали они. Генерал кивнул. По словам Дармитейджа, Фрэм был лучшим выжившим навигатором во всем боевом флоте системы Кадии. Он поднялся на борт лорда лейтенанта Бервика этим утром и провел в астральном зале корабля почти весь тиранский день. «Если на Терру есть путь, то он найдет его», сообщили Ратлинги, но судя по задержке их хозяина, он пока что такого не отыскал. Грубер кивнул. «Для него так и осталось непонятным». Мужчины они или женщины, поскольку оба выглядели странно андрогенными. Он задержался взглядом на пальцах не до людей, не длинных и тонких, как можно было бы решить, исходя из их расточка, но напротив – коротких и толстых. Впрочем, несмотря на всю их кажущуюся чуждость, ратлинги считались людьми. И все они, и огрины, и навигаторы, и ратлинги, разделят ту же судьбу, что остальное человечество» генерал расхаживал туда-сюда по прихожей зажав под мышкой трость ратлинги продолжали о чем-то вполголоса переговариваться наконец раздался еще один писк затем ударил колокол и парочка поспешила к запертой двери похоже что-то намечалось грубер обернулся и выпрямился отведя плечи назад и надув грудь После затянувшейся паузы запертая дверь отворилась, и генерал успел мельком заметить купающуюся в тенях лестницу, уводившую в темную комнату наверху. По широким ступеням медленно и неуверенно спускалась фигура с тростью для ходьбы. Ратлинги замерли перед входом, всем своим видом выражая готовность, будто пара преданных псов. Наконец, Ипполит Фрэм вышел из обсерватории лорда-лейтенанта Бервика. Вокруг его головы был плотно повязан шелковый шарф, прикрывая третье око. От Грубера не укрылось, каких усилий навигатору стоили поиски. Лицо Фрема испещряли глубокие морщины, под воспаленными глазами темнели мешки. При ходьбе тот опирался на трость, изготовленную из экзотического носорога афилианского нарвала, отделанного золотом и драгоценными камнями. Ратлинги-прислужники заторопились к Аполиту и взяли его под руки. Навигатор повернулся к Груберу, сделал глубокий вдох и зашелся в натужном кашле. Лицо генерала вытянулось и побледнело, однако он продолжал ждать. Внезапно одна нога навигатора начала подкашиваться, и ратлинги взглянули на генерала, словно прося у того разрешения. «Да», — отозвался Грубер. «Прошу, садитесь». Из угла комнаты один кроха притащил резной деревянный стул и поставил за фремом, после чего второй помог навигатору усесться. Затем ему принесли бутылочку с густым темным сиропом, который тот сразу и выпил. «Итак», — начал Грубер, — «какие новости? Когда мы сможем совершить переход?» Навигатор на мгновение сник. Генерал Грубер, падение Кадии подняло в материуме настоящее цунами. «Я никогда не сталкивался с таким штормом. Если мы попытаемся отправиться к Святому Тронному Миру, то непременно погибнем. В Варпе свирепствуют ужасные бури. Я прежде не видел такого», — он замолчал, а затем с многозначительным взглядом добавил «хаоса». Грубер застыл словно каменный. «Должен быть путь». Навигатор опустил руку на плечо одного из ратлингов. «Я его не вижу». «Мне нужен другой навигатор?» Резко спросил генерал. «Любой скажет вам то же самое. Либо обманет вас». Грубер принялся расхаживать снова, молча стуча кулаком по ладони. Наконец он решил зайти с другой стороны. «Лорд-навигатор Фрэм. Остаться здесь – верная смерть. Если нас не прикончит Черный Флот, это сделают существа из варпа». Он помолчал, собираясь с мыслями. «У меня тут миллионы солдат, которых нужно доставить на Терру. Они должны попасть туда раньше врага. От этого зависит будущее всего Империума человека. Мы должны попасть на Терру». Навигатор кивнул. Несмотря даже на тяжелые мешки под его впавшими красными глазами, было видно, что и Политу искренне жаль. «Мне нужно отдохнуть, генерал Грубер. Обещаю, что попытаюсь снова». Но должен предупредить вас, что особых надежд я не питаю. И Материум трещит по швам. За нами следует порождение Варпа. Я видел их, и они – лишь бледная тень того, что ждет нас в Великом океане. Какое-то время поле Геллера будут их сдерживать, но выдержат ли они непрерывную атаку – большой вопрос. Глава 14. Пакс Империалис Капитан Бергер повернул штурвал Фурии, направив пустотный истребитель к Солнцу. Шесть самолетов эскадрильи «Зета» проводили стандартный облет, патрулируя подступы со стороны местной звезды. Истребитель лег на новый курс, и перед фонарем появились синие плазменные хвосты из двигателей эвакуационного флота на скорости уходящего прочь из системы. Позади них, подобно далекой Луне, сверкала золотым светом фаланга. Эскадрилья Изета отворачивала в сторону до тех пор, пока светило Кади без остатка не заполонила обзор пилотов. Тускло-сияющая, окруженная миазменным багрянцем звезда напоминала ныне воспаленный глаз. Бергер форсировал двигатель, и от ускорения в 60 тысяч фунтов его руки прижало к штурвалу. Пустотный костюм тут же среагировал на перегрузку, перфузионный насос, гнавший по организму насыщенную кислородом кровь, начал работать еще быстрее. Но вот он вышел из поворота и почувствовал, как давление сразу уменьшилось. Заряжая оружие, доложило его борт-стрелок Беттан, сидевшая в носовой башенке у него под ногами. Они служили в одном экипаже вот уже 6 лет, и Бергер считал ее лучшим стрелком из всех, с кем ему доводилось летать. Миниатюрная, расторопная, спокойная под давлением, а если такового не наблюдалось, то не прочь пошутить. Она составляла неплохую компанию. Помогала коротать бесконечные часы патрулирования. Последовала короткая пауза, пока Беттан заряжала батареи впечатляющего вооружения машины в виде фиксированных подкрыльных и башенных ласпушек модели Кипра Мунди. В шлеме Бергера зажглись руны, оповещая о запуске систем. Она даже сняла с предохранителя пару противосамолетных ракет ловчей и дала короткую очередь красными лазерными лучами, чтобы перепроверить матрицы наведения. Все орудия заряжены и готовы. «Любишь перестраховываться?» «Ага», — весело отозвалась Беттан. «Интересно», — задумался Бергер, — «когда она отпустит первую шуточку?» Последний их контакт случился неделю назад, В кульминационный момент сражения над Кадией. Их флагман Пакс Империалис, линкор типа Император, следовал за фалангой для деблокирования мира крепости. Планета была окружена кораблями черного флота, будто труп, облепленный черными жуками-трупоедами, еретики взяли ее в кольцо столь плотное, что сам мир был почти невиден. «И что они могли сделать, — подумал Бергер, — против стольких врагов и такой ненависти?» В тот день их эскадрилья насчитывала 20 фурий, сопровождавших такое же число бомбардировщиков «Звездный ястреб». Пока фаланга преследовала Чернокаменную, остальные капитаны выбрали собственные цели, в чем экипаж Пакс Империалис углядел шанс свести личные счеты с Гранд Крейсером, типа «Экзорцист», в прошлом известным как «Создатель Королей». Создатель Королей, имевший за плечами 8 тысячелетий безупречной службы в боевом флоте Скарусы, пять лет назад загадочно исчез во время патрулирования в районе мира агрипина Гранд Крейсер считался погибшим, пока год назад корабль, совпадавший с ним по описанию, был замечен в составе отряда Черного флота, который истребил конвой, шедший от Белис Короны к Кадии. Пакс Империалис был отправлен выследить и уничтожить его, и после двухмесячной погони ему удалось загнать древний космолет в астероидные поля системы Кринан. На бумаге они не шли ни в какое сравнение. Линкор типа «Император» превосходил «Экзорциста» по всем статьям. Он был крупней, быстрее, имел большую дальность поражения и перевозил вдвое больше пустотных самолетов. Однако «Гранд Крейсер» изменился. «Экзорцист» перестал быть просто кораблем. Он стал живым существом, и после короткой безрезультатной перестрелки капитан Пакс Империалис, вице-адмирал Чанг, подвел линкор вплотную к врагу, чтобы звенья бомбардировщиков нанесли смертельный удар. Лишь после того, как летчики увидели Создателя Королей своими глазами, они осознали подлинный размах его изменений. Вздувшуюся металлическую обшивку звездолета испещряли оспины. Вдоль подбрюшья извивались красные щупальца, будто отростки анемоны. Явленная им жуткая ересь мигом всех протрезвила, и по воксканалам зазвучали молитвы Императору. Первая волна бомбардировщиков была на полпути к неприятелю, как вдруг Авгура засекли запуск двигателей еще шести крейсеров Хаоса. Пакс Империалис попал в ловушку. Все, что ему оставалось, это выйти из боя и направиться к ближайшей доступной точке Мандевилля. Это было сложное решение, поскольку оно означало, что им придется кинуть экипажи первой волны на произвол судьбы. Смерть в пустоте была худшим страхом любого пустотноходца. Бергер, Беттан – все они имели друзей в той волне. Поэтому, когда они вновь встретились в космосе над Кадией, эта атака стала личной. Бергер вызвался отправиться в первой волне. Как и все остальные экипажи на борту Pax Империалис. Уничтожение этого изменника было личным делом каждого из них. Они были полны решимости закончить работу, начатую в астероидных полях Кринана. Они сошлись в яростной схватке, перемежаемой восторженными воплями экипажей бомбардировщиков, всякий раз, как им удавалось выпустить торпеды в упор, напряженными переговорами между пилотами истребителей и предсмертными криками сбитых летчиков. Экипаж Бергера уничтожил шесть вражеских самолетов, однако сама бомбардировка не увенчалась успехом. Создатель королей, горящий и серьезно поврежденный, отступил под прикрытие Черного флота. И вновь казалось, что враги нанесли удар по самому уязвимому месту Пакс Империалис, его гордости, поскольку в тот самый момент к Кадии поплыла разрушенная Чернокаменная. Бергер вспомнил те события, пока вел свой истребитель вперед, в полухо слушая монотонный бубнеж двигательных и орудийных сервиторов, повторяющих запрограммированные в их мозги инструкции. После того, как они удалились от PAX Imperialis на достаточное расстояние, он перенаправил энергию на системы сканирования и услышал характерные щелчки, когда Федери, его штурман, начал вводить нужные коды. Сканируй заданные координаты, сообщил Федери, затем добавил. А в горы на полную мощность. Фурия выровнялась, и Бергер ощутил, как давление внутри костюма ослабло. Остальная эскадрилья рассредоточилась позади него, заняв позиции в миле друг от друга. Пилоты доложились один за другим. Каждую минуту раздавался писк, когда Авгур завершал полное сканирование окружающего пространства. Черный флот был где-то там, в пустоте. Очень скоро они непременно дадут о себе знать. В этом Бергер не сомневался развед патрули летали вокруг эвакуационного флота, постоянно сменяя друг друга. Экипаж Бергера отсыпался 6 часов, прежде чем снова отправиться в космос. Позади них стеной вихрились красные облака, откуда к ним тянулись щупальца. Всякий раз, когда он находился на патрулировании, ему казалось, будто пальцы варпа становятся несколько ближе. На третьем облете Бергер приказал эскадрилье пройти в сотни миль от ближайшей варп-тучи. Тусклый красный свет кадийского солнца придавал багряный блеск паре старых развороченных крейсеров, типа готический, дрейфовавших среди облаков и сторгнутой наружу атмосферы. Раздался писк, за которым последовал сдержанный, но напряженный голос Федори. Контакты в сторону Солнца курс 889-384. Бергер передал направление остальной эскадрилье. Затем провоксировал на Пакс Империалис. Контакты. Эскадрилья Зета отправляется на разведку. Он поддал газу, выискивая визуальные подтверждения. «Готово, бетан? Та быстро проверила орудие. Готова жечь». В кабине воцарилось молчание. «Космос мог быть таким пустым», — подумал Бергер, поглядывая туда-сюда в фонарь. «Кажется, меня тошнит», — отозвалась Беттан. Бергер чувствовал то же самое. «Не смотри на тучи», — предупредил он ее. «Я стараюсь», — сказала борт-стрелок. «Федери, есть что-то?» «Было», — сказал тот. Сканеры потеряли контакт. Повисла долгая пауза, прежде чем штурман откликнулся вновь. «Постойте. Думаю, что-то есть». «Можете подлететь ближе?» Бергер вновь развернул самолет к солнцу, подойдя к усиливающейся варббуре настолько близко, насколько смог. «Видите что-либо?» Пилот уставился вперед. Все, что он слышал, это свист насоса, гонящего насыщенную кислородом жидкость по их организмам. «Ничего», – произнес он. «А затем…» «Там свет». «Беттан» переключила систему в активный режим. «Запускаю орудие». «Он маленький», — добавил Федери. «Может, плавбаза или легкий крейсер? Возможно, один из наших». Бергер заметил желтый свет и стремительно направил к нему фурию, понесшись сквозь красные сияющие облака варпа. «Контакт», — сказал он, после чего выругался. То, что он увидел перед собой, было не плавбазой и не легким крейсером, а человеком, невероятно огромным, стоящим посреди эфира. Мужчина потянулся к нему. У него была борода из змей, растворявшихся в пламени. Пилот моргнул, и мужчина исчез. «Какого Фрека?» – прошепел он, пока матрицы наведения брали на прицел вихрящуюся тучу пурпурных угрей. «Беттан во что-то неистово полило. Федори стонал. «Выводи нас отсюда!» Шипел он сквозь сжатые зубы. Бергер не знал, как ему выбраться из этого места. Он резко дернул штурвал и попытался развернуться. Что-то врезалось в фонарь. Они будто летели сквозь стаю птиц, но они больше напоминали слизней и, размазываясь стекло, пытались прогрызть его челюстями. Бергер почувствовал, как его пальцы вытягиваются – Он опустил глаза и увидел, что те стали плетьми, тянущимися внутри истребителя. Кровяной насос разгонял по его организму хлюпающую зеленую жидкость. Внезапно кабина наполнилась хлющущими во все стороны щупальцами. Он, Беттан и Федори стали теперь одним существом. Единым целым со своей фурией. Когда варп поглотил их, слепое создание, что некогда было Бергером, открыло клыкастую пасть и закричало. Мир-крепость Кассар-Хольн. Эвакуационный флот достиг дымящихся руин мира-крепости Кассар-Хольн, когда враги, наконец, захлопнули ловушку. Демонические суда вышли из варп-облаков в вихре щупалицы невозможных клыкастых ртов, что схватили пледшиеся в хвосте корабли и уволокли их в забвение. Один из демонов был настолько огромным, что его усеянное присосками щупальца обвило Касархольн, и от невероятного давления гравитации мир начал разваливаться на части. Космолетам боевого флота Скаруса не оставалось ничего, кроме как ускориться, выжимая из двигателей все до последней капли. А затем их сканеры внезапно засекли множественные контакты, и перед ними появились корабли Черного Легиона, уже готовые открыть огонь. Они проиграли гонку. Но тут мрак озарился золотым светом, и из космоса вышла фаланга. Корабль имперских кулаков атаковал флагман Абаддона и рассеял порядки вражеского флота. На краткий миг в рядах еретиков образовалась брешь, а адмирал Дармитейдж без колебаний направил туда Делос, Маркес и Несокрушимый. Их палубы были забиты зажигательными взрывчатыми веществами, и экипажи, сведенные до самого минимума, направили их таранным курсом на крупнейшие звездолеты хаоситов, прежде чем бросить их на произвол судьбы. Дело сврезался в кормовую часть крейсера «Мать Ада» и детонировал через считанные секунды после столкновения. В плазменных реакторах корабля произошла неуправляемая цепная реакция – и вторичный взрыв разорвал находившегося неподалеку отпрыска адана пополам, так что вокруг его открывшихся пустоте палу образовалась туманность из исторгнутого дыма, кислорода и телефон. Капитану «Орла ужаса» благодаря череде неподражаемых маневров удалось убраться с пути Маркиса, но тем самым он столкнулся с одним из эскортников, небольшой пиратской посудиной багровых когтей, и разнес мелкий корабль на куски. Несокрушимый двигался курсом к Мстительному Духу, и его командир, капитан Грегор Нокс-3, кадиец с более чем 30-летней службой в боевом флоте Кадии, решил остаться на своем мостике для того, чтобы направить Брандер точно в цель. Оборонительные турели Мстительного Духа накрыли небольшой корабль ураганным огнем, но Несокрушимого уже ничто не могло сбить с неумолимого курса на вражеский флагман. Перехватчики растерзали его борта, и он извергал пламя из десятка прорех, когда наконец приблизился на 50 миль к кораблю Абаддона, и потрясенный капитан Нокс с ужасом узрел истинные его размеры. Он достаточно хорошо разбирался в истории ВКФ, чтобы признать в линкоре одну из легендарных Глориан, однако тысячелетия ереси и мутации преобразили корабль до неузнаваемости, сделав из него олицетворение зла. Если прежде он со всеми своими башнями, парапетами и окнами соборов служил сиятельным золотым вестником имперской истины, то теперь он стал искаженным, зловещим и наполненным темными таинственными энергиями.